потому что я уже говорила. — Есть вещи, которые приятно повторять, — заметила Барбара. — но так давай, вручай его мне. Можно посмотреть то, что там у тебя спрятано. Немного покопавшись, Хадя отцепила ручки пакета от ременной петли и протянула его Барбаре. Заглянув внутрь Барбара, увидела там яркое сердечко из красного бархата, обшитое по краю белым кружевом. — Вот. «Вот это улов! Обалдеть!» — сказала Барбара, кладя сердце на обеденный стол и чувствуя, что ее лицо вспыхнуло примерно таким же цветом. «Правда, симпатичная Кадия разглядывала бархатное сердце без малейшего почтения. Папа выудил его журавлиной лапой, как и мою игрушку. Я сказала, пап, давай лучше подарим Барбаре лягушонка. Может, она с ним подружится, и ей станет веселее. А он говорит, нет, милая, лягушки не могут стать нашими друзьями. Малышка, кушай! «Так, он иногда называет меня Куши?» «Ну да, я знаю». Барбару охватила трепетную дрожь. Она взирала на бархатное сердечко, словно истинно верующий на святую реликвию. Поэтому он нацелился на это сердечко. Ему удалось выудить его только с третьей попытки. По-моему, он мог бы запросто достать слоника, ведь он лежал прямо сверху. «Или мог бы достать слоника для меня?» «Но в моих игрушках уже и так есть слон». И он наверняка вспомнил об этом. В общем, он отбросил слоника в сторону, потому что нацелился именно на это сердечко. Наверное, он мог бы и сам подарить его тебе, но мне захотелось повидать тебя, и он разрешил, сказав, что раз у тебя горит свет, то ты еще не спишь. Я тебе не помешала, ты выглядишь как-то странно. Но твое окно светилось. Может, мне не следовало отдавать тебе его подарочек, Барбара?» Хадия встревоженно следила за ней. Барбара улыбнулась и обняла девочку. «Просто все это так мило, что я даже растерялась. Спасибо. Ты передашь папе мою благодарность?» Очень жаль, что мастерство вылавливания игрушек не является высокоприбыльным делом. Но он уже даже... Отлично. Хорошо. Я сама видела это, если ты помнишь. Хадия вспомнила. Она потерла щеку пухлым лягушьим животиком. Правда здорово получить памятный подарок от поездки к морю. А ты знаешь, что всегда, когда мы с папой делаем что-то интересное, он покупает мне сувенир? Поэтому я помню, как замечательно мы провели время. Он говорит, что это важно. Воспоминания. Говорит, что воспоминания так же важны, как сама жизнь. Не буду спорить. Только мне очень хотелось, чтобы и ты поехала с нами. Чем ты занималась сегодня? К сожалению, работала. Барбара махнула рукой на стол, где лежал ее блокнот. Рядом с ним высилась стопка каталогов и списки адресов, полученные ею в золотом колчине. Хадия попятилась к двери. Тогда мне нельзя задерживаться. — Постой, все в порядке, — поспешно сказала Барбара. Она вдруг осознала, как соскучилась по человеческому общению. Я не имела в виду. Папа разрешил мне побыть у тебя только пять минут. Вообще-то он хотел сразу отправить меня спать, но я попросил разрешения вручить тебе подарочек, и он сказал, — Пять минут кушай. Так он называет тебя отлично, я знаю. Как здорово, что он свозил меня на море, правда, Барбара? Просто великолепно. Поэтому я должна его слушаться, раз он говорит пять минут, кушай. Хоть так я смогу отблагодарить его. — Да, все верно. Тогда тебе лучше скорее бежать обратно. Но тебе действительно понравилось подарочное сердечко. — Это самый лучший подарок на свете, — сказала Барбара. После ухода девочки Барбара вернулась к столу. Она приближалась к нему осторожно, словно лежащее там сердце было живым существом, которое могло испугаться и убежать, заметив резкие движения. Не сводя глаз с обшитого белым кружевом красного бархата, она нащупала сумку, достала из нее сигареты и закурила. Задумчиво покуривая, она пристально смотрела на сердце.